Джун расхохоталась. Ее маленькая фигурка дрожала от радостного волнения. Она подняла руку и хлопнула ею по муслиновой занавеске. «Знаете, я просила даже дядю Джемса». Но неприятные воспоминания об этом разговоре заставили ее замолчать. Почувствовав, что Ирен не отзывается на ее радость, Джун скоро ушла. Выйдя на улицу, она оглянулась. Ирен все еще стояла в дверях.